Глава 74. Шарлотта. Недавно Уран стал ассоциироваться... Ну, со мной. Я сидела на планете, в центре игровой площадки Галилео. Тейт выбрал Марс. Я покраснела, вспомнив его астрологическое значение. Секс, желание, страсть. Или война. Я откинула эту щекотливую мысль, пока мозг не испортил мне настроение. По какому-то негласному соглашению, эта площадка стала нашим местом. Я не могла переступить порог своей квартиры, не наткнувшись на Джону, который лежал на Ли, имитируя легкое порно, включающего вязальные спицы. Терри не уловил намек, почему доступ в дом Тейта ему заказан, если мы хотели уединения. А мы всегда его хотели, поэтому мы встречаемся здесь шестой вечер подряд, как два тупицы-подростка которые украдкой целуются и собирают окурки. Само наше взаимодействие — это бунт против мира. Как там книга? Его вопрос застал меня врасплох. это никогда не поднимал тему милого яда. Мы довольно редко упоминали Келлана и рукопись, которую Тейт отказался читать. Ту, в которой я фигурировала как любовный интерес его брата. Не то, чтобы он знал, а когда узнает, как, по-твоему, отреагирует. Не очень хорошо. И потому каждая совместная секунда становилась даром. Я как можно дольше смотрела на Тейта под покровом темноты. Уличный фонарь все так же включался и выключался, поэтому глаза не привыкли к темноте. Фонарь горел достаточно долго, освещая силуэт Тейта. Он скрестил руки на груди, как будто ему нужно было подготовиться к ответу. Я решила ответить непринужденным тоном. «Книга хороша. Немного подождала, размышляя, стоит ли смотреть этому дареному коню в зубы, и прогнала эту мысль прочь. Ты должен ее прочитать. И бай-бай, лошадка поехала. Я знала, если Тейт прочтет милый яд, между нами все может кончиться. А Тейт был моим любимым источником счастья, что, как я поняла, может стать новым видом саморазрушения. Похоже, от старых привычек трудно избавиться. Я не читаю. Тейт спрыгнул с Марса и переместился на Сатурн. Структура, ограничения, обязательства. Нет, я, конечно, не думала, что, выбирая планеты, Тейт хочет мне о чем то намекнуть, но все же. Я хотела снести бульдозером его стены и отправить на Плутон. Трансформация, возрождение, эволюция. Я оперлась руками на глобус и откинулась назад. Твои пациенты будут в ужасе, если узнают, что ты закончил медицинскую школу, не раскрыв ни одной книги. Учебники и медицинские журналы не сойдут за чтение. Представь, что это учебник. Учебник по душе Келана. Тейт наклонился вперед, посмотрев мне в глаза. Это автобиография? В каком-то смысле. Пожала я плечами. Или попыталась это сделать, держа руки вытянутыми за спиной. Кое-что из написанного выдумка. Например, мой счастливый финал с Келаном, в котором он жив и остался со мной в котором нет места тебе. Счастливый конец. Я прикусила губу, закрыв глаза. Ветерок овивал мои щеки. Мы с Тейтом выбирали для встречи самое холодное и темное время суток. Все наши поступки отдавали не таким уж тонким привкусом мазохизма. Келлан не из тех, кто пишет счастливые концовки. По его меркам, это счастье. Так звучит точнее, вырвалось у Тейта. Я распахнула глаза и уставилась на Тейта. Он смотрел в небо, приоткрыв рот. Нижняя губа выдалась вперед, Как будто его одолевали мысли, отчаянно готовые вырваться наружу. За несколько минут из спокойного человека Тейт снова стал терзаемым. Думаю, поэтому Скорпи называют неумолимой сукой. Она может ударить в любой момент. Я скинула куртку с плеч и позволила ей упасть на землю, наслаждаясь прохладой. Или, может, я хотела подтолкнуть Тейта подойти и согреть меня. Не знаю, чего я хотела. Просто знала, что какое тепло не получу, мне нужно было знать, что оно не искусственное и не временное. «О чем сейчас думаешь?» — спросила я. «Думаю, что жизнь жестока, а тот, кто ее придумал, еще более жесток». Тейт наклонил голову, уставившись в ночное небо. Хмурая гримаса тронула его губы. «И это только в те дни, когда я готов отказаться от своего скепсиса и предположить, что есть мир, В котором Келл еще существует? Я попыталась сглотнуть ком в горле. Вот это в груди дыра в форме Келлана. Я хотела наполнить ее до краев, войти в его тело и увидеть мир таким, каким видел его он. Хотела испытать ту же боль, которую испытывал он, и взвалить ее на свои плечи. Ты права. Ветер донес до меня его слова, как любовное письмо, переданное в тайне. Келлан был очень сильным, раз продержался так долго. Я уставилась на ноги, пошевелив пальцами, лишь бы только не заплакать. А когда снова смогла дышать, вернула внимание к Тейту. Он уже устремил взгляд на меня. Я почувствовала пылкость его взора и вздохнула. В его глазах читался вопрос. Я догадывалась, о чем Тейт хочет спросить, но не знала, хочу ли я, чтобы он озвучил этот вопрос, или зарыл его на глубину шести футов, чтобы больше никогда о нем не слышать. Спроси. «Решила я. Спроси меня, что я делала на той крыше в ту ночь, когда встретила Келана, Пожалуйста, Тейт, ты уже знаешь». Я сглотнула. Раньше я думала о его последних минутах, до падения. Что промелькнуло у него в голове? Он боялся? Был ли он взволнован? Или он был просто безразличным ко всему? Может, даже все перечисленное? «А теперь ты об этом не думаешь?» «Теперь я поумнела». Я поставила ноги на глобус, подтянула колени к груди и обхватила их руками, как только обрела равновесие, во всяком случае, физически. Для начала это самая изощренная пытка представлять минуты перед тем, как умирает тот, кого ты любишь. Не рекомендую этого делать, даже чуваку, который изобрел гильотину. Но еще думаю, Келлен спланировал свою смерть задолго до того, как о ней узнали мы, и в этот план он включил путь к нашему исцелению. Тейт протянул ладонь. Пожалуйста, раскошелься на указание и карту, потому что я чувствую себя обделенным, черт возьми. Я потянулась к его руке, как будто могла дотронуться до нее с такого расстояния. Милый яд, вот карта. Извинения, план. Тейт пошевелился, словно хотел взяться за мои протянутые пальцы, но, услышав мой ответ, повернулся к Юпитеру. Удача, оптимизм, изобилие. «Сейчас мне пригодилось бы любое из перечисленного. Заранее спасибо». Он устроился на наполовину оранжевом, наполовину зеленом шаре. В такое время я не особо могла различать цвета, но я знала, как и знала, что Тейт отклонит любое приглашение прочитать рукопись своего брата. Я опас. Видите? Тогда я решила, что не сдамся, пока Тейт Маркетти не прочтет милый яд. Это мое единственное оружие в войне за его исцеление. Я опустила руку. «Думаю, Келан написал книгу для того, чтобы ты ее прочитал. Именно ты, Тейт. Сомневаюсь, что он оставил мне что-нибудь, кроме большой кучи грязного белья. Мы не были близки. Кроме того, он отдал ключи от ящика в тебе». Я положила подбородок на колени, смотря на него. Серо-голубые глаза Тейта блестели от смятения. Он уперся кулаком в бедро. Нас разделяли полметра и океан сомнений. Я подозревала, что он что-то от меня скрывает. Мы ходили по кругу, скрывали что-то друг от друга, не могли обрести умиротворение без правды. Несправедливо требовать от Тейта, чтобы он раскрыл свой секрет, и при том не раскрывать своего, и все же. Я планировала сделать именно это, потому что мой секрет может положить нам конец. Этого не должно быть, но это могло случиться. Я в это не верю. Я ни на секунду не верю, что Келлан ничего тебе не оставил. «Думаю, ты что-то от меня скрываешь». Рот Тейта вытянулся в тонкую линию. Я прикусила щеку, ожидая. Только подумала, что он сменил тему, как Тейт заговорил. В ночь своей смерти Кел оставил мне голосовое сообщение. Потребовалось время, чтобы осознать сказанное им. Но осознав, я обнаружила, что соскальзываю с урана. Я попыталась ухватиться за шар. Тейт протянул руку, которую я приняла, просто чтобы прикоснуться к нему. Что? Я отряхнулась и попыталась скрыть в голосе дрожь, преуспев лишь наполовину. Что он сказал? Я не осмеливалась сесть, не смела пошевелиться. Я не знаю. Иными словами, я так его и не прослушал. Требовалась особая сила воли, чтобы иметь в своем распоряжении прощальные слова от того, кого ты любил, и больше всего на свете хотел снова увидеть, и не слушать их. Я продержалась около секунды, прежде чем вскрыла письмо Келлана, но заставила себя подождать, пока не добралась до крыши, чтобы его прочитать. Я поняла, что это не сила воли, это страх. Я чуть было не предложила прослушать за Тейт это сообщение, но побоялась, что он согласится. Вместо этого направилась к игровому городку, поднялась по ступенькам и села у шеста для спуска, свесив ноги с выступа. «Не знаю, что в голосовом сообщении, это, но знаю, что в милом яде...» Я пнула шест, задев его подошвой кроссовок. «Дорожная карта. На карте нет ни ключа, ни надписей, ни даже границ, ни магистрали. Ориентиры и дороги есть. Если прочтешь между строк, то увидишь сообщение. Что именно? Что мы не смогли бы его остановить? Думаю, если бы Келлан знал, что его самоубийство отразится на людях, которых он любил, он бы этого не сделал». Если я и говорила уверенно, то только потому, что реально ее ощущала. Кое-что просто понимаешь и все. Интуицией, головой, сердцем. Я обхватила рукой перила, положив голову на холодный металл. Думаю, он искренне верил, что милого яда нам хватит, чтобы снять с себя вину. Он не рассчитывал, что ли я не отдаст мне письмо или что ты так себя ненавидишь. это не поправил мои утверждения. А что он мог сказать? «Я не ненавижу себя?» «Да, а свиньи летают. Земля плоская, аэропорт Кеннеди, штаб-квартира иллюминатов». Наши взгляды встретились. Мое сердце скакало голубом с каждым шагом, который Тейт делал по направлению ко мне. Я не ожидала, что он ответит, поэтому задала вопрос, который мучил меня каждый день. «У тебя все хорошо, Тейт?» Он остановился на полушаге. «Я в порядке» общеизвестный факт я в порядке единственная фраза в английском языке с неопределенным значением я не в порядке я в порядке мне грустно я счастлив я больше не могу этого делать со мной все будет в порядке я заблудился я сделала паузу подчеркивая пожалуйста помоги мне может это просто означает что я в порядке так ли это нет Эти слова пронеслись между нами. Неудобная правда, большая и требовательная. Только мы относились к ней так, как будто она была хрупкой. Мы завернули ее в пузырчатую пленку, а затем заперли в хранилище. Я приготовилась к тому, что меня ждет, к тому единственному, что могло последовать за его признанием. Я никогда не спрашивал, почему ты была на крыше, когда вы с Келом встретились в первый раз. Я сглотнула, отводя взгляд. Тейт не заставлял меня отвечать, но я чувствовала его присутствие повсюду. Я чувствовала его. Но это ощущение не душило меня, а окутало, как объятия. Когда я снова посмотрела на Тейта, он выглядел серьезным, Более серьезным, чем я его видел раньше. Тейт втиснулся в пространство между шестом и мной. Теперь мы оказались вплотную друг к другу. Я сидела на горке, а Тейт стоял так, что наши глаза оказались точно напротив друг друга. Он коснулся моего подбородка, заставляя встретиться взглядом с его серо-голубыми глазами. Внутри них бушевал ад. Он непоколебимо смотрел мне прямо в глаза. «Ты дышишь, Чарли, ты дышишь, и это прекрасно, и я так за это благодарен. Возможно, это даже лучше, чем слово на букву «Л». Сердце готово было вырваться из своей клетки и наброситься на Тейта, если я сейчас же не прикоснусь к нему». Он опустился своими губами на мои, и я тут же ощутила, что снова живу. Я задавалась вопросом, когда перестану задыхаться от поцелуев Тейта и начну на них отвечать. Я схватилась за на его костюмы и притянула ближе, готовая ко всему, что он мог мне дать, и даже больше. Я хотела бы запечатать этот момент в капсуле времени, спрятать его в укромном месте и вернуться к нему в тот неизбежный момент, когда мы расстанемся. По крайней мере, тогда у меня останется что-то прекрасное на память о нашей любви. Его губы коснулись моего виска. Мир становится лучше, когда в нем есть ты, Чарли. И я поверила ему. Мы оба были не в порядке, но мы есть друг у друга. Я исцелялась день за днем и тащила его за собой, чего бы это ни стоило. Тейт Маркетти избавил меня от одиночества. Он вылечил меня. Я ухмыльнулась. А ты и впрямь врач. Насколько я помню. Он приподнял бровь и наклонился для еще одного поцелуя. У меня в кармане завибрировал телефон. Я вытащила его и увидела на экране сообщение от Лии. Лия, где ты? Я встала за водой, а тебя нет. Лия, три часа ночи. Кто ты такая и что сделала с моей сестрой? Гиф, бровей из дневников принцессы. Я задумалась. Я ведь спала не на кухне и точно оставила дверь закрытой, а значит, Лия сама решила меня проведать. Казалось, что я покинула свое бренное тело и перенеслась в другой мир, где существовало счастье, где Лия Ричардс любила меня, а Тейт Маркетти осыпал полуночными поцелуями на лугу из планет. Я. Иду домой. Буду через 10 минут. Гивка с тренировкой «Я возбужден. Я помахала телефоном. Лия написала сообщение. Хочет знать, где я. Думаю, мне пора идти. «Боже, помоги, мы реально подростки, да?» застонал Тейт. Я отбросила волосы за спину. «Давай на перегонки ворот парка». Спрыгнув, я покраснела, задев рукой Тейта. Он обвил рукой мою талию и поставил на твердую землю. «Привет, Чарли». «Привет, Тейт». Я отодвинулась и взяла его за руку. Как всегда, Тейт проводил меня до квартиры, Остановившись в нерешительности перед верхней ступенькой третьего этажа, я прошла за тот невидимый барьер, который он так и не преодолел. Но Тейт развернул меня и прижался своим ртом к моему. Он отстранился. «Теперь можешь идти». «Вот же динамщик». Я направилась к квартире, не в силах стереть глупую ухмылку с лица. Я толкнула дверь, переступила порог и высунула голову, чтобы в последний раз взглянуть на Тейта. Он все еще смотрел на меня. О, и Тейт, я люблю тебя. Я убежала, прежде чем смогла увидеть его реакцию, закрыв за собой дверь и не оглядываясь.